«Валерия Даль, я тебе не изменял, любимая». Глава первая. «Что-то ты сегодня моришь сама не своя. Смотрю на подругу, не понимая, что могло заставить ее мяться и молчать. Это очень странно, учитывая, что с самого первого дня, как я оказалась в одном детском доме с ней, друг у друга были только мы. И я не привыкла подругу видеть такой. Обычно она трещит безумолку, рассказывая обо всем». Маринка отворачивается к окну, и я понимаю, что она не только молчит те 10 минут, что мы здесь находимся, но и отводит взгляд. Тоже смотрю на красно-оранжевый закат и вспоминаю, как мы с подругой в детстве точно так же сидели у казенного окна, мечтая о будущем. «Марин, зову ее уже с беспокойством. У тебя что-то случилось? Не молчи, пожалуйста, а то я всерьез уже переживаю». У меня все хорошо, Милена, отвечает она, кивнув официанту, который принес нам кофе, в знак благодарности. Я на прошлом дежурстве выезжала в гостиницу на Краснопрудной, начинает Марина рассказывать. Там постоялец заявил, что его обокрали, но оказалось, он сам по пьяной лавочке потерял портмоне. В общем, черт, не о том я. Вот и я думаю, что Марину вряд ли бы так расстроил рядовой выезд, коих у нее на день может быть несколько. Подруга, если не ошибаюсь, лет в двенадцать решила, что будет криминалистом, когда к ней в руки попал первый детективный роман. К мечте она шла упорно, зубрила днями и ночами, и все у нее получилось. «Марина, так в чем дело?» Тороплю я подругу, вижу же, что гложет ее что-то. «Мелена, там был Тимофей. Наконец выдает она и с облегчением выдыхает, словно сбросила с плеч тяжкий груз». «В гостинице?» — уточняю я. Он входил в номер с девушкой, аккуратно продолжает Марина. Причем он меня видел и узнал, конечно. Мне вообще ситуация показалась какой-то странной. Он приложил ключ к карту, пропустил свою спутницу вперед, заметил меня. В его взгляде было узнавание, но он только посмотрел и вошел следом за ней. И я бы не сказала, что он испугался, увидев меня. Ему как будто было все равно, хотя Тимофей прекрасно понимал, что я могу все рассказать тебе. А я даже не могу рассказать, а точно расскажу. Пока Марина говорит, я чувствую, как начинает ныть в груди. Даже вдох сделать больно. Мой муж с какой-то девушкой в гостинице. Какое этому может быть объяснение? Вывод напрашивается только один. Но я не верю, не верю, что мой муж мог поступить так со мной. «Когда это было?» Тихо интересуюсь, поднимая чашку с блюдца, но тут же ставлю обратно, потому что руки трясутся. «Позавчера вечером, в половине восьмого», уверенно отвечает Марина, и я не сомневаюсь, что во времени она не ошибается, это профессиональная. «Вспоминаю тот вечер. Тимофей мне позвонил около семи. Я как раз накрывала стол к ужину. Сказал, чтобы мы с дочкой не ждали его. Срочная встреча с инвесторами». И как надолго она затянется, он не знает. Вернулся только к полуночи, ужин не разогревал, принял душ и сразу лег спать. Так вот, какие у него инвесторы. «Милена, воды!» Марина всматривается в мое лицо. «Ты побледнела. Странно, что вообще под стол не упала, потому что воздуха мне уже катастрофически не хватает. Состояние мое близко к обмороку. Нет». «Это не мог быть Тимофей, может, мужчина похожий на него, но Марина уверена, тем более заметила, что он узнал ее». «Воды без газа и побыстрее, пожалуйста», — просит подруга официанта. «Милена, не молчи». «Он пришел поздно позавчера», — говорю я, но из-за нарастающего в ушах звона сама себя не слышу. Марина наливает в стакан принесенную воду и придвигает ко мне». «Сжимаю его так, что пальцы белеют. Делаю несколько глотков, хотя зубы отбивают чечетку о стекло». «Милена», — подруга вздыхает. «Мы можем сейчас что угодно нафантазировать, но не проще ли просто поговорить с Тимофеем? Хотя мне кажется странным, что он до сих пор не рассказал тебе какую-нибудь историю, учитывая, что видел меня». «Ей кажется странным, а у меня никак в голове не укладывается». «Я-то думала, что у нас прекрасная семья, в которой нет места лжи и изменам. А может, я просто ничего не хотела видеть?» «Нацепила розовые очки, видела только то, что хотела видеть, верила в то, во что хотела». «Я выросла в детском доме, поэтому неудивительно, что идеализировала ту семью, которую мы с Тимофеем создали. Господи, как же больно!» Мне будто в груди раскалённой кочергой орудуют. Я поговорю с ним. Киваю, повторяя про себя, что надо собраться. В этом я с Мариной полностью согласна. Я не собираюсь накручивать себя, строить версии и медленно сходить с ума от собственных мыслей. Сегодня же поговорю с мужем, когда он вернется с работы. Мы ведь всегда обо всем разговаривали. И если у Тимофея появилась другая женщина то можно было по-человечески сесть и рассказать мне об этом, а не таскаться по гостиницам. Хотя сколько случаев, когда мужчины ходят налево, но при этом с женами разводиться не спешат, потому что им так удобно. Усмехаюсь этой мысли. Мне все восемь лет казалось, что я неудобная, а любимая. Неужели я все сама себе придумала? Неужели я живу в собственной иллюзии? Никогда не казалась себе настолько наивной и никогда не считала своего мужа лицемером, и ведь не было ни намека, ни следа, указывающего на измену. «Милена, тебе за Дариной пора», — напоминает Марина, — «а мне на дежурство». Делаю еще пару глотков воды и киваю. Дочку из бассейна надо забрать в нормальном состоянии, а не погружённой в мысли о возможной измене Тима. «Поехали, я тебя до метро подброшу», — говорю подруге и, расплатившись по счету, поднимаюсь. «Милена», — поворачивается ко мне Марина, едва мы садимся в машину. «Я не хотела стать причиной разлада в вашей семье. Прости». «Ты здесь совершенно ни при чём», — невесело усмехаюсь, качая головой. «Не ты же насильно тащила в гостиничный номер Тимофея, и не ты ему поставляла девиц». Произношу во множественном числе и задумываюсь. А сколько их было? Становится так мерзко, что хочется стереть кожу в кровь, чтобы отмыться от этого ощущения. «Звони мне, Лена, если захочешь поговорить. До встречи», — говорит Маринка, когда я торможу около метро. «Пока». На автомате киваю и двигаюсь в сторону спорткомплекса, где занимается дочь. Когда уже ищу место на парковке, звонит телефон. На экране высвечивается фотография мужа и надпись «Любимый». «Слушаю», — отвечаю и понимаю, что выходит слишком резко. «А почему так официально?» — смеется Тимофей в трубку. «Ты уже забрала Дарину?» «Только приехала за ней». А сейчас выходит очень сухо, и муж улавливает изменения в моем привычном тоне. «Милена, все нормально?» — спрашивает он обеспокоенно. «Ты сама на себя не похожа». «Не по телефону». Уговариваю себя не задавать вопросы насчет гостиницы прямо сейчас. «Дома поговорим». Сжимаю руль так, что обмотка скрипит под пальцами. «Тим, мне пора за Дариной». Муж, кажется, еще что-то говорит, но я сбрасываю звонок. Телефон оставляю в машине и иду в здание. Дочка привыкла, что я встречаю ее на входе куда тренер провожает своих подопечных после занятий. «Мама!» – звонкий голос дочери заставляет меня улыбнуться. Забираю у нее сумку, машинально проверяю, хорошо ли Дарина высушила волосы, пока идем до машины, слушаю, как прошло занятие. «А как ты смотришь на то, что ужин у нас сегодня будет в кафе?» «Предлагаю я. Например, пицца». «А папа с нами?» – тут же спрашивает дочь. К Тимофею она очень привязана, отец он отличный, и, несмотря на усталость в тяжелые дни, дочери всегда старается уделить внимание. «Я думала, мы вдвоем», — говорю, понимая, что Дарине не терпится и отцу рассказать о своих успехах в бассейне. «Давай тогда пиццу домой закажем и втроем посидим», — просит она. «Хорошо», — согласно киваю. «Поехали домой». Только вряд ли даже ради дочери я смогу делать вид, что ничего не случилось, но и при ней разговор с Тимофеем не завести.